Глава «Не дождешься, старый хрыч!» – обернулся я и сходу набросился с претензиями. «Что за дела творятся? Почему ты позволяешь всяким недобогиням хозяйничать у себя в подземелье? Мешать честным игрокам спокойно качаться? Почему читеров не ловишь?» он предстал передо мной в качестве массивной фигуры в хламиде, чье лицо представляло собой серое ничего. но, вроде бы, имелось нечто похожее на бороду. В остальном — безликий серый силуэт. «Тебя не учили, что к старшим и более влиятельным персонам следует относиться уважительно? Учили, но из меня плохой ученик вышел. Вижу. Ты почти не изменился с нашей первой встречи, хотя кое-какой прогресс все же есть». Так это нормально, что за мной охотится безумная богиня, убивает моих сопартийцев по желанию левой пятки? Что же, до твоего возмущения, вынужден признать, в моем мире есть проблемы с безопасностью. Все-таки это моя первая работа. Именно поэтому она и походит на известные тебе игровые виртуальности. На поддержание миров аналогичного плана уходит намного меньше ресурсов, в отличие от продвинутых измерений, со сложными экосистемами и физическими законами, наподобие твоего родного мира. Так в моем мире тоже есть свое божество-создатель?» Поинтересовался я против воли. «Да, только в своем развитии ваш творец отстоит от меня так же далеко, как и я от тебя, Эдуард. Поведай, что же с вами приключилось? Ты сам разве не в курсе?» «Многие считают меня всеведущим, но это не так. У меня нет возможности анализировать все происходящие события в мире в реальном времени. Странная череда чересчур быстрых смертей привлекла мое внимание, и я решил взглянуть, что творится с несчастным». «Видимо, не зря мою тушку поджаривали столько раз», — вздохнул я. Значит, ты не в курсе, что пару месяцев назад Эри уже приходила ко мне в сон. Хотя я подобного не одобряю, но привлечение последователей через сны не запрещено правилами. Так у вас действительно есть какие-то правила? У нас с багровой дланью, как прозвали Эри в ее смертную пору, одинаковые права в подземелье. Однако есть сущности, у которых привилегий больше. но они вмешиваются реже. Лишь следят за исполнением правил. Чужой разум закрыт для нас. Мы не должны серьезно влиять на ход жизни смертных, давать им информацию или слишком опасные способности. Однако Эри — увлекающаяся натура. Это точно. Недавно она снова явилась в мой сон и потребовала прекратить выполнять квест обелиска, покинуть ответвление монстров, Хотела, чтобы я переметнулся в ночной орден. Я проигнорировал ее наглую просьбу, а затем она попросту убила моего соратника и взяла ее душу в заложники. Думала, что я буду плясать под ее дудку? Черта с два. Эри действительно нарушила множество правил, протянул Демюрк. Карамель Диворсен, правильно? Да! Что с ней? Ее душа еще не покинула мир! «Я поговорю с Эри и верну тебе твоего соратника». Отрадно слышать. «Нам ведь полагается компенсация?» «Компенсация?» «Разумеется!» Бедная карамелька пережила столько страха и унижений из-за проклятой богини. Не говоря уже про меня. «Взгляни на мой статус!» Я снова откатился на самое дно по опыту. Благодаря Эри я получил танцующего со смертью. «Знаешь...» Процесс получения достижения далеко, не самый приятный. Фигура осуждающе покачала головой. Она зашла слишком далеко. Багровая длань всегда желала, чтобы все следовало ее сценарию. Нельзя ли закрыть Эри доступ в подземелье? Что, если она снова начнет преследовать нас? Я подумаю, как решить данную проблему, — пробасил Эон. Благодаря вам удалось поймать Эри Летту на серьезных нарушениях. «Хоть это тоже против правил, но я готов отблагодарить вас. В разумных пределах». «Разумеется». «Тогда повысь мой бонус к урону до тысячи процентов», — выпалил я первое, что пришло на ум. «Кажется, я сказал «разумных». «Да ладно, чего такого?» «Ну хорошо, пятьсот процентов». Безликая фигура отрицательно покачала головой. «Четыреста? Триста?» «Ладно, тогда хотя бы убери штраф с навыка». «Не думаю, что это хорошая идея». «На кой ляд ты вообще придумал это дурацкое целомудрие?» И он помедлил с ответом. «Мне подумалось, что с данной особенностью ты начнешь больше ценить чувства других людей. Особенно чувства девушек, с которыми ты часто бывал груб. Признаю свою ошибку. Смертные до сих пор не перестают меня удивлять. Почти первое, что ты сделал после перерождения, «Это приобрел рабыню к себе в услужение!» Гигант снова покачал головой. «У всех нас свои маленькие слабости», — пожал я плечами. «Я же освободил их в итоге. Можешь снять уже штраф». «Ты должен поблагодарить меня за штраф. Ведь без него ты бы застрял на начальных уровнях развития, предаваясь разврату и различным излишествам». Хм. звучит правдоподобно», — задумался я. Но благодарить за эту хрень точно не стану. У смертных всегда есть право выбора. Я подберу вам достойную компенсацию за причиненные неудобства. Окей. Могу я задать другие вопросы, раз такой шанс выпал? Можешь. Но гарантировать ответ не стану, — пояснил Демиург. Характеристика удача существует? Без ответа. Серьезно? Ну, хоть небольшой намек. Без ответа. «Жадина. Боги могут залезть в голову к человеку?» «Нет. Свобода воли — основополагающий закон подземелья. Однако и без прямого божественного вмешательства существуют способы повлиять на человека. Деньги, власть, сила». «Почему ты поменял свое решение и все-таки принял нас в паломники?» «Вы пришли на помощь нуждающимся, добровольно и безвозмездно». «Когда это мы совершили подобную глупость?» Принялся я вспоминать. «Разборки с Немрогом случились после». «Вы пришли на помощь тем, кого называете монстрами». «Так дело в тех детенышах кобальдов, которых мы спасли». «Понятно. Неисповедимый пути рандома». «К слову, ты принимал участие во всей этой катавасии с губернатором Карстейном, нашим изгнанием из городов-подземелья?» «Нет. Подобное запрещено правилами». «Правило, да? Так значит, ты не причастен к тому, что мы теперь обитаем в ответвлении монстров?» «Возможно, лишь косвенно. А конкретнее?» «Для получения заданий легендарного ранга обычно требуется особый склад ума и преданность своему пути. Ты мог бы и сравнить свое отношение с отношением одного из своих спутников, который так же, как и ты, получил легендарное задание. В отличие от тебя, заслуженно. Мне подумалось... что небольшой толчок тебе не помешает. Хотя за подобное вмешательство и мне пришлось получать штрафную санкцию. «Так значит, мой квест на примирение с монстрами — твоих рук дело. И все «Без ответа». «Что вообще происходит в подземелье? Зачем нужны паломники и ночной орден? Квест на обелиск? Демоны откуда появились?» «Без ответа», — прогудел Эон. «Керет тоже имеет божественные навыки?» «Без ответа». «Если ты делаешь на нас какую-то ставку, можно же сказать, в чем наше предназначение?» «Без ответа». Я почесал свою растрепанную шевелюру. «Ты не собираешься, к примеру, отнять у меня навыки и передать кому-то другому?» «Нет. Какой бы путь ты ни избрал, навыки останутся при тебе. Могу лишь добавить, что мой эксперимент уже увенчался успехом, на что рассчитывать не приходилось. Люди твоего мира...» какими бы равными и эгоистичными ни были, не перестают меня удивлять. Ага. почему-то услышать похвалу из уст Демиурга последнее, что я ожидал. Хотя, может, это и не похвала была. Слова Эона можно интерпретировать по-разному. Ну, хорошо. Вернулся я к самому важному вопросу. Как насчет бонусов 250% к урону? Похоже, вопросы закончились. Проигнорировал меня Демиург. «Прощай, Эдуард Зимин! Эй, стой!» — выкрикнул я, однако свет уже померк. В следующую секунду я почувствовал, что лечу вниз. К счастью, высота оказалась небольшой, и я лишь отбил себе пятки, получив небольшой урон. Мог бы и точнее прицеливаться при телепортации. На Олимп ведь смог меня доставить нормальный и без выкрутасов. Похоже, меня вернули в то же самое место саванны, откуда и забрали. Однако девчонки вместе с экипажем укатили дальше. Последняя команда с Цилле – это двигаться до поселения Искалхирт, и кроме меня никто давать питомцу указания не мог. Я прислушался к ощущениям кольца партнера и понял, что Шантри находится примерно в той же стороне, что и поселение кошаков. Я двинулся в сторону гномки, и вскоре мне навстречу из-за кустов вынырнула темная, отправившаяся на всякий случай к месту моего исчезновения. Несколько секунд она напряженно вглядывалась в мое лицо. «Признаюсь честно?» «На такие приключения я не рассчитывала, когда соглашалась вступить в твою группу». «Хочешь уйти?» «По-твоему, я похожа на идиотку?» «Если не сдохнем, то озолотимся!» «А я люблю золото!» Выглядела темнокожая, сребровласая эльфийка несколько нервно. Даже опытная авантюристка, успевшая побывать в плену демонов, оказалась под впечатлением от божественного могущества. «Только золото?» — приподнял я бровь. «Тебя я люблю намного больше!» улыбнулась Ренаспир вполне искренне, после чего сжала в объятиях и крепко поцеловала. «Сделаю вид, что поверил», — заметил я, отстраняясь от мягких серебристых губ. «Не забывай, что когда я согласилась идти за тобой, еще не знала о твоих весьма ценных навыках, конечно. Идем к Шане. Нам пришлось несколько минут пройти пешком, поскольку у кольца питомца был ограничен радиус действия». Приблизившись, я призвал Сциллу, и вскоре мы воссоединились с гномкой, которая первым делом бросилась и молча прижалась к моей груди. А не стало сначала трындеть про золото. Впрочем, я все же считал, что у Танши действительно есть ко мне чувства помимо меркантильного интереса. По крайней мере, от нее больше не исходило сигналов в духе «Я желаю придушить тебя, отомстив за подругу и получить награду за твою голову». Намиловавшись с Шаной, я скомандовал разбить временный лагерь. Лезть снова на баабаб желания не было, так что шатер ставить не стали. Хоть лавовые ключи перестали следовать за мной по пятам, они все еще могли появиться в случайном месте на этаже. Навязываться к неприветливым кошакам теперь у нас никакого резона не было. Но прежде чем решать, что делать дальше, я решил дождаться возвращения карамельки. Без моей ушастой язвы мир вокруг меня казался неполноценным. Я поведался партийцам основные моменты из разговора с божеством, хотя ничего сверхценного он мне и не открыл. Мог хотя бы дать ответ, существует ли удача. Мы перекусили, накормив в том числе исциллу. Питомец израсходовал много сил. Спустя примерно час рядом со мной из ниоткуда появилось два предмета и банально шлепнулись на землю. Я поднял их и внимательно осмотрел вместе с подоспевшими девчонками. Первым привлекшим мой взгляд оказался темно-синий кристалл ромбической формы. Сосуд души. Ранг легендарный. Одноразовый сосуд, содержащий доступную к воскрешению душу. Карамель Диворсен. «Слава, Рандому!» — вздохнул я с облегчением. «Мы сможем вернуть карамель?» — обрадовалась гномка. Мне оказалось. «Вы с ней не особо ладите», — заметил я. «Ну, не до такой ведь степени, чтобы желать ей смерти», — протянула гномка. ава Ва-Ва, медальон!» — сунула любопытный носик Танша, разглядывая второй предмет. «Амулет сосредоточенности редкого ранга? Хм, интересный презент. Но зачем?» Я провел оценку артефакта. «Похоже, он являлся развитием моего текущего амулета неподвижности». и внешне походил на него. Серебряная цепочка и испещренный вязью металлический кулон со вкраплениями осколков кристалла магии. Вот только данный предмет имел весьма интересный секрет, сокрытый от взора окружающих. Амулет сосредоточенности. Ранг редкий. Повышает шансы избежать срыва использования навыка из-за помех. Плюс 40%. Скрытые свойства. Видны только Эдуард Зимин. Ранг «Божественный». Увеличение физ и маг-атаки плюс 50%. Уведомляет носителя о божественном присутствии поблизости. Штраф. В случае несоблюдения целомудрия бонусы снижаются вплоть до нуля. Возвращение прежних значений бонуса займет какое-то время. Доступно к ношению Эдуард Зимин. «Недурно». Вот только нафига снова штраф цеплять. он из меня монаха отшельника хочет сделать. Конечно, и он мог бы отвесить и пожирнее плюшку, но и такому артефакту я весьма рад. Насколько я знал, среди ожерелье не существовало версии, которые бы повышали дамаг. Есть серьги, которые повышают инту, кольца, магический урон. Поэтому дар очень даже годный. И если мы когда-нибудь дорастем до бижутерии эпического ранга, Я уж точно не буду искать замену редкому на первый взгляд амулету. Я надел амулет на шею, заменив старый обычного Ранга, и в следующий миг в интерфейсе пришло уведомление: за личное вмешательство в жизнь обитателей подземелья багровая длань понесла наказание. Эрилетту запрещено преследовать Эдуарда Зимина или его знакомых, а также раскрывать какую-либо информацию о них. Амулет уведомит меня. если кто-либо из богов подземелья снова обратит на вас свое внимание. Спасибо, что разъяснил. Хотя лучше бы уволили эту кровожадную сучку. Вряд ли рыжая стерва так просто от меня отстанет. Значит, придется теперь носить жучок, который будет доносить обо всем Иону. Неприятно, но, похоже, выбора особого нет. Презент и впрямь очень интересный, — ответил я темный с намеком. Что? Что там? — нетерпеливо вопросила эльфийка. — Сначала Кару надо воскресить. Я достал свиток воскрешения и некоторое время держал в руке. В уме билась мысль, что три золотых на дороге не валяются. — Едем в Крангаст. Кажется, у кобальдов тоже свои жрецы есть. Танша прильнула ко мне, томно дыша в ухо. — Так что с амулетом? — продолжила допытываться она. — Тебе действительно так интересно? — Конечно. Я тебя как следует отблагодарю, если расскажешь». Темная куснула меня за ухо. В последние дни я стал замечать, что Танша становилась все более нетерпеливой. Хоть именно она говорила про месяц воздержания, но сама следовать данному правилу оказалась не в состоянии. Придется делать перерыв, дабы снять напряжение участницы группы. Как лидер пати я должен делать все возможное, чтобы они не испытывали дискомфорта. «Ловлю на слове», — усмехнулся я предвкушающе. «Ничего особенного. Просто еще пятьдесят процентов бонуса к урону». «Пятьдесят», — прошептала Арина сметенно, о чем-то серьезно задумавшись. «Тогда мы могли бы сразу...» «Нет. Сначала двадцатый уровень. Едем воскрешать светлую неудачницу. Нам нужно взять классы как можно скорее». Свернув лагерь, мы забрались в экипаж к Сцилле и покатили к проходу в небесный лес. Сосуд с душой карамельки я не стал убирать в инвентарь. Мне почему-то казалось подобное действие кощунственным, поэтому держал синий кристалл при себе. На пересечении саванны у нас ушло около часа. Небесный лес проехали и того быстрее. Это был самый маленький по размерам этаж, который мне доводилось встречать. Разве что погребенный дворец смог с ним посоперничать. На подъем по лестнице внутри ствола, правда, ушло какое-то время. Во второй половине дня мы прибыли в Крангаст. Первым делом мы направились к общине кобальдов, Гину Казора мы не застали, но старик Гарра Лун тепло принял нас и быстро нашел кобальда-знахаря двадцать четвертого уровня. Означенные монстры удивились, конечно, узрев странный сосуд души. Такие вещи в мире подземелья встречались крайне редко. Не требуя никакой дополнительной платы, лишь взяв двадцать пять кристаллов за каст, знахарь провел обряд воскрешения — и пообещал сохранить в тайне необычность нашего случая на полу в дальнем помещении главного здания общины кобальдов появилась встревоженная эльфийка кара переводила взгляд налево и направо не в силах сфокусироваться я присел рядом и крепко обнял девушку эд я рад что с тобой все в порядке я почувствовал как руки кары не смело ответили на мои объятия что случилось мы ведь были в руинах кажется Я отстранился и внимательно посмотрел в растерянные зеленые глаза. «Ты ничего странного не почувствовала после... после смерти?» «Там угорил и все таки хватило урона». «Дерьмо, тролля!» — скривилась светлая, приходя в себя. «Я чувствовала, будто нахожусь в полусне и плаваю в холодной темной воде. Затем очнулась здесь. Что произошло?» «Это будет долгий разговор». Я с намеком взглянул на Гарра Луна. Старик все так же с интересом грел уши неподалеку. Кобальт кивнул мне и покинул помещение, оставив нашу пати одних в комнате. «Для начала проверь статус своей экипировки и свой личный», — порекомендовал я. «Зачем?» «Просто сделай, что я говорю». «Пф, тоже мне командир-извращенец нашелся», — фыркнула Светлая, обернув свой взгляд внутрь себя. Мы подождали молча, пока она осмотрит статусы вещей и свой собственный. «Все по-прежнему. Хотя стой. Благозвучие? Что это...» «Ого!» Глаза карамельки загорелись, и я понял, что он не обделил и ее. «Рассказывай!» — повелел я. Только тихо. Кто его знает, сколько ушей у здешних тонких стен. Благозвучие — навык божественного ранга. Прибавляет по 50% к физической и магической защите. Штраф? В случае несоблюдения благозвучия бонусы снижаются вплоть до нуля. «Возвращение прежних значений бонуса займет какое-то время», — прочитала Светлая. «Ага, и почему убили не меня?» — простонала Танша завистливо. «Поздравляю. Добро пожаловать в элитный клуб крутых авантюристов!» Я подал эльфийке руку и помог подняться. «До меня тебе, конечно, еще далеко, но уже не пустое место», — протянул я. Навыки не превращают тебя из кучи мусора в благородную персону». Огрызнулась карамелька. Да-да. А что означает благозвучие? поинтересовалась Шандри. Может, Светлой тоже надо петь звучные песенки? предположила темная. Там ниже есть шкала бонуса. уточнил я. Сколько у тебя процентов показывает? Шестьдесят 68. Когда это ты успела потратить свой бонус? приподнял я брови. И тут меня осенило. Ну-ка, назови меня мусором. Эльфийка посмотрела на меня, как на таракана. «Неужели тебе и впрямь оскорбления доставляют удовольствие?» «В основном нет». «Давай, ушастая!» «Или слабо!» «Ты просто извращенный мусор!» Процедила Кара. «Отлично! Вот это экспрессия! Теперь проверь бонус еще раз!» «62%!» «Получается, благозвучие снижается, когда я кого-то оскорбляю?» «Но зачем?» «Поверь, я и сам задавался подобным вопросом тысячу раз, видя перед собой спелые дыньки и сочные персики, и не имея возможности вкусить столь близкие плоды. У Эона весьма своеобразное чувство юмора и справедливости. По крайней мере, больше не придется выслушивать твои ругательства». «Это мы еще посмотрим», — заявила она с вызовом. «Собираешься упустить свой бонус из-за пары брошенных слов?» — произнес я скептически. о О, нет!» — с ужасом простонала карамелька, поняв, в какую западню угодила. «Да, я прекрасно ее понимал. Как и я, эльфийка весьма ценила силу, которая в мире подземелья заключалась не в последнюю очередь в циферках характеристик и навыков. Теперь ей придется сдерживать свой грубый и резкий своенравный характер. По мне так, ее штраф — настоящая мелочь по сравнению с моим». Но, судя по печальному личику с опущенными остроконечными ушками, для карамельки соблюдение благозвучия будет нелегким испытанием.